чудеса индии Лилия, эндика фатида нежный дядюшка опекун в роскошной дубовой столовой был сервирован утренний завтрак кофе по образцу английского ланч прошу вас господа любезно пригласил нас дядюшка опекун я право не знаю как благодарить вас за ваше сердечное отношение к моей больной девчурке путилен пристально разглядывал одну бутылку откуда у вас мье приселов этот наредчайший нектар быстро задал он вопрос хозяину дома из индии я путешествовал по ней и вывез оттуда несколько бутылок давно вы путешествовали я вернулся несколько месяцев тому назад когда вы вернулись ваша племянница была здорова и опять я увидел что путилины приселов обменялись взглядами холодного бешенства точно два врага готовые броситься друг на друга да она заболела несколько позже хотя еще и раньше она страдала нервозностью «Как жаль, что вы не могли предугадать возможность ее заболевания!» — покачал головой Путилин. «Почему?» — вырвалось у Преселова. «Да очень просто. В Индии, в этой стране всевозможных чудес. В этой колыбели человечества находятся величайшие мудрецы, которые знают замечательные рецепты для исцеления больных от различнейших болезней». Как вам известно, вся европейская медицина началась с Востока. — вы хорошо знаете профессор культуру Востока? — усмехнулся еле заметно Преселов. — Прошу вас, чашку кофе. — Благодарю вас. Я по утрам ровно ничего не пью, за исключением стакана воды. О — Ого, какая воздержанность. Вы, доктор? — Благодарю. Я предпочел бы стакан чаю. — ответил я. — Вы спрашиваете, хорошо ли я знаю культуру ядов Востока? — быстро задал вопрос Путилин. — Виноват, сколько мне помнится, я ровно ничего не говорил про культуру ядов. — Насмешливо ответил дядюшка-опекун. — Ах, тысячу извинений, господин Преселов, я страшно рассеян. Такова уж наша болезнь, ученых-чудаков, — пробормотал Путилин. Наступило довольно продолжительное молчание. «Могу я узнать, профессор, ваше мнение о болезни моей племянницы?» Нарушил неловкость его хозяин дома. «Я еще не пришел, господин Приселов к окончательному выводу. Случай настолько сложный и замечательный, что поставить верный диагноз не так-то легко. Расскажу вам только одно, что если мы не распознаем болезнь, то ваша племянница может умереть очень скоро, через несколько дней. Может быть, господа, вы желаете пригласить еще кого-нибудь из ваших коллег? Пожалуйста, распоряжайтесь по вашему усмотрению, созовите консилиум, но только ради бога спасите мою бедную девчурку. — Вы опекун ее, господин Преселов? — Да. То есть был им, а теперь попечитель. «У вас своих детей нет?» «Нет». Путилин встал из-за стола, поблагодарил хозяина и направился вон из столовой. «Я должен взглянуть на больную. Коллега, пожалуйте за мной». Я быстро поднялся и пошел за ним. Когда мы очутились в мавританской гостиной, смежной со спальней больной, Путилин схватился с жестом отчаяния за голову. «Боже мой, если бы только узнать, догадаться, каким ядом, каким ядом!» «Ты твердо в этом убежден, Иван Дмитриевич!» Как нельзя тверже бедная девушка, еще несколько дней ее не станет. Умереть в двадцать лет, обладая красотой, богатством, это ли не насмешка судьбы? Путилин нервно прошелся по гостиной, но я решился. Если сегодня я не раскрою гнусные и мрачные трагедии, разыгравшиеся в комнате бедняжки, я пойду на героическое средство. Я с помощью властей вырву ее из когтей этого дьявола. Но где же доказательства? Основываясь на каких данных, ты можешь бросить в лицо этому человеку, родному, дяде больной, столь тяжкое обвинение? Все равно, все равно. Пусть пострадаю я, зато я спасу, может быть, эту прелестную юную жизнь. А на основании каких данных? На основании моего нюха, моей кривой, я подозреваю этого господина. В спальне царил полумрак. Через разбитую форточку, прикрытую шелковой гординой, В спальню проникал свежий воздух. — Это опасно, она может простудиться, — указал я на форточку моему знаменитому другу. — Оставь это, голубчик. Уверяю тебя, это опасность, ничто в сравнении с другой. Девушка проснулась, вернее, очнулась после наркоза морфия. Ее грудь с жадностью вбирала свежий воздух. — Как хорошо, как хорошо, — тихо прошептала она. Мы стояли около ее кровати. — Вам лучше, дитя мое? — с чрезвычайной нежностью в голосе спросил ее Путилин. Она доверчиво благодарно взглянула на него. — О да, мне лучше. Я могу дышать. Я не слышу этого ужасного сладкого запаха. Путилин выразительно посмотрел на меня. — Что это за запах, милая барышня? — спросил я мою горемычную пациентку. «Я не знаю, я не могу его точно определить», — слабым голосом пробормотала она. Путилин, между тем, обходил всю комнату, пристально во все вглядываясь, словно отыскивая что-то. Я не сводил с него глаз и видел, как он заглядывал под диван, под мягкие низкие кресла, под зеркальный шкаф. Он что-то тихо бормотал сам про себя. «Ведь вы спасете меня, не правда ли? Я не хочу умирать, мне страшно умирать!» — шептала больная, с мольбой глядя на нас своими прелестными глазами. — Спасем, спасем, барышня! — проговорил Путилин. — За вас просил меня об этом ваш милый жених Беловодов. — Он? Он был у вас? — встрепенулась девушка. — Лицо ее преобразилось. Тихая, бесконечно радостная и счастливая улыбка заревом разлилась по ее лицу. — Что это вы ищете, профессор? — раздался спокойный, насмешливый голос Приселова. Я вздрогнул и обернулся к двери спальни. На пороге ее стоял элегантный старый жуир, хозяин дома. — Брелок, любезный господин Приселов, ответил невозмутимо Путилин, — С моей часовой цепочки сорвался и упал на пол маленький брелок. — К чему же вам самим беспокоиться, профессор? — Я позову лакея, он найдет. — Нет уж, я вас попрошу никого сюда не приглашать. Посторонние люди могут обеспокоить больную. — Ну, как ты себя чувствуешь, Наташа? Так же вкратчиво-ласково, как и вчера, обратился он к племяннице. Я заметил, как лицо ее исказилось страхом. — Очень плохо, — резко ответила она. Обменявшись с нами еще несколькими фразами, джентльмен-опекун покинул спальню, пожелав с иронией в голосе «Путилину найти его брелок».